Глава третья На берегу пустынных волн стоял он, Дум великих полн, И вдаль глядел. Александр Сергеевич Пушкин Утро, на удивление, выдалось вполне неплохим и спокойным. Даже с одеждой возиться не пришлось, просто вскочил из-за стола отваренного подзатыльника и бодро зашагал в ванную. А когда вернулся, меня уже ждал горячий, сытный завтрак. И что особенно порадовало, чай, которого я выдал, наверное, с пол самовара. Варя, конечно, ворчала, по свойственной женщинам привычке. Но, услышав мой рассказ о том, как царь-батюшка, обзавидовавшись моему таланту полководца, велел предателям Михалычу и Колымдаю крепко держать меня, пока Маша открывала мне рот, а Аристофан вливал в него свой отвратительный самогон, тут меня очень натурально передернуло. Варя успокоилась, погладила меня по волосам и пообещала лично разобраться с моими обидчиками, начиная с Кащея. Я еле-еле успокоил ее, заверив, что сам разберусь со своими мужскими делами, а ей надлежит дома сидеть и щиварить». Получив на прощание подзатыльник и поцелуй, я отправился на работу. В канцелярии сегодня было тихо и пусто. Маша сидела на диванчике с книгой в руках, обложившись пирожками для души и бесенятами для уюта, и только хмыкнула, косо взглянув на меня, когда я вошел. Дизель скучал на стульчике возле генераторной, но тут же радостно вскочил при виде меня, но я отмахнулся, не до компьютера сейчас. «Ну, и где все?» – грозно спросил я, уперев руки в боки. «Начальник я или пинчуга какой подзаборный?» Дизель вздохнул, бесенятого сне заерзали, а Маша, погладив их между рожками, фыркнула. «Работают все, месье Теодор, делами занимаются». «Ага, я вижу. Я покосился на быстро пустеющую миску с пирожками. И все-таки...» Маша вздохнула, заложила пальчиком страницу в книге и устало посмотрела на меня. Месье полковник с дедушкой Михалычем по приказу монсеньора Кощея отправились на задание. «Аристофан со своими мальчиками к ним в помощь приставлен. Я осталась на базе в качестве резерва». Дизель ждет, когда вы поработать надумаете. Тиша и Гриша отдыхают после завтрака. Что-нибудь еще? Хм, ладно, работайте. Я прошелся по кабинету. А Кощей меня не спрашивал? Маша ответить не успела. В канцелярию зашел Гюнтер. Его величество желает видеть господина стат-секретаря через пять минут у ворот нашего замка. «О, блин!» – простонал я. «Ну, чего он там еще удумал?» «Сходить узнать?» – фыркнул дворецкий, но все же с смилостивился. «Государь изволит променад на горы ночи устроить и милостиво приказывает вам немедля отправляться с ним, а не то, сами знаете». «Знаю, знаю!» – проворчал я. «Маша, остаешься тут!» Бесенят не выпускать, а то опять натворят делов. Михалыч оладиков нам больше делать не будет. Дизелю бархоткой надраить череп до да блеска. Вернусь, проверю. Маша даже не обратила на приказ внимания, снова увлекшись рыцарским романом и пирожками. Ну вот как с ними работать? Никакого уважения к начальству. Царь-батюшка задумчиво стоял у ворот на крохотной лужайке. И смотрел куда-то ввысь. Я деликатно кашлянул и, вежливо поздоровавшись, я же не враг себе, спросил: Опять что-то не так, Ваше Величество? Все не так, Федор! вздохнул он. Место тут плохое, колдунство слабое, растительное. Амплитуда силы с колярными векторами вместо синуса косинусы выписывает. Да еще я понял, государь! Поспешно прервал я его. Хреново вам тут, да? Некомфортно, покосился на меня Кощей. Надо другое место для резиденции искать. А как же Лысая гора, поразился я. Ведь всем известно, что именно под ней вы и обитаете. Где она, эта гора? Фыркнул Кощей. Покаж мне ее. Ты, Федька, начинай уже думать в соответствии с местными реалиями. Тут пока не то что о Лысой горе, но и обо мне, великом и ужасном, слыхом не слыхивали. Понятно? «Ага, Ваше Величество», вздохнул я, «и что теперь?» «А теперь нам надо имя мое на все земли прославить, да делом эту славу подкрепить». «Чем, кстати, вся твоя канцелярия сейчас и занимается, все, кроме тебя?» «И зачем я тебя держу, Федька?» «Не выгоняйте меня, царь-батюшка!» – хихикнул я. «Я вам еще пригожусь!» «Пригодишься!» – кивнул царь-батюшка. «На суп с фрикадельками!» «Я тощий!» – начал было я, но наш гастрономический спор прервал Горыныч, Выруливая из-за полузасыпанной землей стены дворца, гулко топая и сминая по пути чахлые деревца. «Откушали!» – пробасила правая голова. «Благодарствую!» «Готовы на смертельные подвиги заради царя и отечества!» – пропищала левая. «Здорово, Федь!» – кивнула мне средняя. «Полетели!» – скомандовал Кощей. «Гюнтер, с нами поедешь!» Летали мы долго, часов пять, не меньше. Я уже и заскучать успел, и подремать, уткнувшись носом в костлявую спину царя-батюшки. Даже один раз остановку на обед сделали. Горыныч утащил оторвавшуюся от стада коровку и с аппетитом умял несчастную буренку на ближайшей полянке. И снова в полет. «Лес, поле, лес, река, поле». Иногда мелькали деревеньки, небольшие городки и снова лес, поле, река, скукота. Вот зачем я тут нужен? Работал бы сейчас у себя в канцелярии, в поте лица раскладывал бы пасьянс на компьютере, воспитывал коллектив, тщательно следя, чтобы без меня пирожки не ели. Я сглотнул. Ага, покушать бы не мешало. Но я буренок а-ля натюрель, как бы сказала Маша, не кушаю. И Михалыч с утра умотал, а он бы точно догадался сунуть узелок с едой бедному Феденьке. Эх, жизнь! Мои страдания прервал Кощей, вдруг резко выпрямившись на спине Горыныча. «Стой!» – проорал он. «Стой, животное!» «Сам ты!» – начала левая голова, но ее поспешно прервала правая. «Стою, батюшка! Чего изволишь?» Горыныч завис в воздухе, медленно взмахивая огромными крыльями, а я завертел головой, пытаясь угадать, что же такого интересного Кощей тут увидел. Все тот же лес, резко обрывающийся, переходя в поле, а вдалеке речка, нет, скорее целая река. Ну и? Мы таких сегодня уже тысячу миллионов видели. Вот туда опускайся, Горыныч. Кощей ткнул пальцем вниз. Видишь, холм там. Туда давай. Пока я сполз с Горыныча, попрыгал, поприседал, разминая затекшие ноги, царь-батюшка уже успел быстрой походкой с развивающимися вокруг кослявых ног полами его длинного черного плаща отмотать от нас на сотню шагов по направлению к тому самому холмику. Холмик был странный. Совсем невысокий, не Эльбрус. И даже не могильный курган древнемонгольского завоевателя из высоких чинов, но зато длинный и широкий. Эдакая возвышенность с плоской ровной верхушкой размером с пару-тройку футбольных полей. А может и побольше, не мерял, врать не буду. Мы с Гюнтером бросились в догонку, а натруженный Горыныч завалился подремать на травке. «Ваше Величество! Государь!» Пропыхтели мы в один голос с дворецким, едва не уткнувшись в спину резко остановившегося у самого холма Кащея. «Стоять тут!» Он поднял, предупреждающий руку, даже не обернувшись к нам. «Ну, а где бы видели вежливых, деликатных начальников?» «Ждать!» «За мной не ходить!» И царь-батюшка полез на холм. А мы с Гюнтером отошли немного в сторону, чтобы понаблюдать, что же там такого интересного нашел Кощей. Ну и опять же, а вдруг не удержится на крутом подъеме, да вниз покатится, прямо на нас? Нет, обошлось. Кощей резво, будто по ровному полю зашагал наверх по склону, лишь слегка нагнувшись, и вскоре исчез, поднявшись на самый верх. Мы поспешно отбежали в сторону и, переглянувшись и пожав плечами, стали следить за самым главным, но пока еще никому тут неизвестным злодеем. Кощей не стал далеко отходить от края, а остановившись, снова раскинул в стороны руки, как недавно около дворца, и принялся, медленно вращаясь на одном месте, сканировать обстановку. Когда он поворачивался к нам, то было видно, что глаза его закрыты, А лицо выражало прямо-таки буддийское слияние с вселенной, отрешенность от мира и полное безразличие к чувствам заскучавших внизу передовых работников нелегкого разбойничьего бизнеса. «Картишки!» – повернул я голову к Гюнтеру. «Потерпим!» – вздохнул он. «Увидит государь, чем мы тут занимаемся, осерчает безмерно». Лучше постарайтесь сделать умное лицо, Федор Васильевич, и придать ему хоть какой-нибудь осмысленный вид. Михалычу пожалуюсь, не видать тебе больше ни сгущенки, ни оладиков. Дружеская шутка, поспешил сгладить ситуацию Гюнтер. Хотите поцелую? Я даже отпрыгнул в сторону от неожиданности, но заметив ехидный взгляд Дворецкого, только вздохнул и показал ему кулак. «Можете и отшлепать меня, если это будет вам приятно», – не переставал хихикать он. «Да тьфу на тебя, Гюнтер!» – возмутился я. «Чего это тебя прорвало на все эти твои извращения?» «Скучно, государя, ждать», – вздохнул дворецкий. «Это да», – согласился я. «Только лучше поскучаем, пока возможность есть. Чувствую, скоро нам...» ведька Гюнтер!» перебил меня громкий голос царя-батюшки. «Дуйте сюда, живо!» Вот я именно об этом. Вздохнул я и взбежал на гору. Ну, не то чтобы взбежал, местами даже на четвереньках карабкаться пришлось, но добрался я до кощея раньше Гюнтера. Работа у меня такая, быть впереди во всем. «Фух! Ну, что вы тут нашли такого интересного? Ух!» «Ваше Величество, меньше на блины со сгущенкой налегать надо, чтобы отдышкой не страдать», – фыркнул вскарабкавшийся к нам Гюнтер. «А работать, наоборот, побольше, правда же, государь?» «Аристофановым бесам на поругание отдам», – шепнул я уголком губ, не сводя преданного взгляда с царя-батюшки. «Ах, вы все только обещаете!» – тихо и томно вздохнул Гюнтер. «Здесь!» – громко сказал Кощей, а я даже вздрогнул от неожиданности. «Здесь дворец поставлю!» «Ну что вы так кричите, ваше величество, здесь так здесь! А почему?» Кощей удивленно взглянул на меня, а потом хмыкнул. «Ах, да, ты же не чуешь! Место тут, Федя, колдунством древним просто пропитано!» Уж и не знаю, кто тут жил раньше, да и знать не хочу, но силы был колдун немеренной. Каждая травинка, каждый камушек в себя силу впитали. Здесь и мне жить. А нам строить, вздохнул я. Как, скажете, ваше величество, фундамент рыть будем или ну его? Сразу дворцовые стены возводить начнем? «А вы чертежи строительства уже сделали? И, кстати, опять под землю зарываться будем? Или гордо надо всеми реять, как флаги над Кремлем?» «Над каким Кремлем?» – удивился Кощей. Затарахтел Балаболка. «Но мыслишь ты верно, Федор. Хотя опять поперед меня, батюшки, лезешь. всю свою грамотность на показ выставить хочешь». «Царя унизить, тем самым норовишь». «Казнить на закате», — предложил Гюнтер, «с особой жестокостью, дабы другим неповадно было». «Дело, говоришь», — кивнул царь-батюшка. «Только чуть позже. Вот новоселье справим, тогда и казним. Сразу двойной праздник устроим». «Я вас тоже люблю», — проворчал я. И все же, Ваше Величество, расскажите, как вы себе это представляете? Новый дворец отстроить и надо понимать в кратчайшие сроки. А со старым что? Пусть в качестве охотничьего домика остается, будем на выходные туда выезжать, чаи гонять, ностальгировать по прошедшим денечкам, можно и без жен, чисто мужской компанией. Интересная мысль, оживился Гюнтер, хотя наш государь И так без всех этих жен прекрасно обходится. «А, кстати, а почему вы не женаты, Ваше Величество?» – заинтересовался и я. «Вроде положено каждому приличному царю царицу иметь. Э, в смысле, женатым быть». «Кем это положено?» – возмутился Дворецкий. «А вот покажите мне, уважаемый Федор Васильевич, тот свод правил, в котором такой бред написан». «Ты еще ссылку на Википедию у меня затребуй!» – огрызнулся я. «Да любому разумному!» Циц! заорал царь-батюшка. «Вы о чем, вредители, речь ведете?» «Он о женитьбе. Я ткнул пальцем в Гюнтера. А я о ваших гениальных планах». «Ну, Федька!» – успокаиваясь, вздохнул Кощей. «Вот наградили же боги работничками!» Так других-то нет, государь, развел руками Гюнтер. Это да, поддержал я дворецкого, придется вам с нами страдать. Ну, рассказывайте, Ваше Величество, интересно же. Ну, царь-батюшка оглянулся и махнул в сторону рукой. Вот там сам дворец и поставлю. А перед ним площадь для военных парадов и восхваления меня любимого. Вот оттуда и до Седова. А вон там лестницу вниз из черного мрамора положу, чтобы спуск удобный был. И подъем ставил я. А сверху по бокам ступеней непременно надо статуи поставить, загорелся Гюнтер. Гаргульи, предложил я, или адских демонов вот с такими рогами и зубами. Вообще-то я про Аполлона и Диониса думал, с такими, знаете ли, рельефными мышцами во всем своем обнаженном изяществе, томно вздохнул Дворецкий. Но тут вы правы, Федор Васильевич. Хоть когда-то умную мысль сказали. Государю надлежит ужасно подданных наводить, сразу и издалека. Скелетов по пять штук с каждой стороны поставим на первое время. Отмахнулся от наших идей кощей. А там видно будет. Сейчас не это главное. Во-во! поддержал я его, сейчас нам надо думать, как дворец построить, да, Ваше Величество? И из чего? И какими силами? И на какие средства. Агриппина Падловна, живьем вас съест, государь! За такие траты! Нет. Рассеянно откликнулся Кощей. В смысле? — удивился я. — Не надо дворец строить или не съест. оптимисты. А чем тебе мой дворец не нравится, Федька? Али живется тебе в нем худо, али кормят помоями? — Государь хочет сказать, — поспешно влез Гюнтер, догадавшись о планах Кащея, — что не надо ресурсов никаких понапрасну изводить. Просто государь наш перенесет дворец сюда, вот и все. Чего тут непонятного? Удивляюсь я вам, Федор Васильевич. Ага, кивнул Кощей, и перенесу. Весь дворец, поразился я. Ну, если государь на небеса дворец отправить смог, фыркнул Гюнтер, то чего ему великому и могущественному нашему стоит на пару верст всего здание передвинуть? Восемьсот верст поправил Кощей, но в целом верно, не в расстоянии тут дело. «А, ну да!» – смущенно полез я Петернёй в затылок. Все я никак масштабы вашего могущества своим скудным умом постичь не могу. Раз уж на тысячу верст вертикально поднялись, то горизонтально восемьсот – это же плевое дело!» «Где, говорите, ставить дворец думаете?» «Мне отойти в сторонку, чтобы не зашибло ненароком?» «Не сейчас», — отрезал Кощей. «Не торопись, секретарь Место я нашел. Теперь продумать детали надо, подготовиться, а потом уж и за дело браться». «Золотые слова, государь!» — воскликнул дворецкий. «Некоторым думать сложно, вот они сразу и кидаются головой в омут». «Да-да, это я про вашу канцелярию, Федор Васильевич. И не морщите лобик свой узкий и глазки мутные от постоянного безделья и безудержного пьянства не отводите. Сами же знаете, что я прав». «Хватит», – оборвал Кощей, – «летим домой, обмозгуем все, заодно послушаем, каких там славных дел наши бойцы сегодня натворили». И вовсе ничего они не натворили. Это Кощей у нас просто грубый, вот вечно и наезжает на своих работников. А на самом деле мои коллеги и, скромно замечу, непосредственные мои подчиненные, потрудились славно, на благо государства в целом и Кощея лично. «Дикари они тут», – рассказывал дед, когда мы снова собрались за большим столом в канцелярии. «Не поверишь, Кощеюшка, каждый сам по себе на дело ходит, старшего над собой не имеет, копеечку на общее дело не отдает». «Поверю, поверю», — проворчал царь-батюшка. «Ты дело-то говори». «Пробежались мы с бойцами по самым злачным кабакам, по малинам местным, да потолковались с ребятишками местными. И прямо тебе скажу, Кощеюшка». «Да понял я, понял!» – нетерпеливо прервал его Кощей. «Дикие они! Прямо говори, что толком сделано!» «Прямо в лоб бить удобно!» – проворчал дед. «Назначили моим встречу через два дня. Велели собрать всех людей знатных, авторитетных, али просто выборных от каждой отрасли нашей греховной». По соседним городкам да селам велели гонцов заслать, чтобы от Тедова тоже людишки прибыли. Так что через пару дней обратно в Йентот ближний к нам Никифоров или Калинова бес их разберет. В общем, через два дня отправимся шорохтом там наводить, а от Тедова сразу в путь рванем. Местному князю Радиславу в ножки поклонимся. Михалыч хихикнул. А потом уже и дальше двинемся. Дело, — кивнул Кощей, — утверждаю. Спокойно прошло. Дедушка в натуре самолично только четверых конкретно и зарезал, — доложил Аристофан. А мы чисто на подхвате были. Так, того пырнули, этого пихнули. А в целом, батюшка, не переживай. Без базара все ништяк. Стандартно все, государь. Кивнул Колымдай. «Дело привычное. Справимся». «Хорошо», – Кощей кивнул. «Молодцы. Хотя рано еще восхвалить, но все же...» «Да, с похвалой и почетными грамотами у нас напряженка, как обычно», – взгрустнул я. «Вот казнить или сортиры драить – это запросто». «С Михалычем на дело отправишься». Поткнул в мою сторону пальцем царь-батюшка. «Да, я и так собирался», – пожал я плечами, – «надо же кому-то общее руководство осуществлять». Я и правда думал прогуляться с дедом. Интересно же, да и просто любопытно на местные города и народ поглазеть. А уж как Михалыч дела наши обстряпывает. На такое мероприятие можно билеты продавать или геройский сериал снимать по мотивам. «Горыныча надо на усиленное питание перевести», — посоветовал я. «Это же ему целыми днями туда-сюда мотаться приходится». «Уже нет», — Михалыч налил мне очередную кружку чая. «Мы сегодня, внучек, без змея нашего обошлись. Хотя подкормить животинку на всякий случай не помешает, верно мыслишь, статсекретарь. Ум у тебя, Федька, но ну просто государственный». «Это как без Горыныча?» – удивился я. «Аристофан своими подземными ходами подбросил?» «Нифига, босс!» – вздохнул Аристофан. «Не получается у нас тут под землей шастать конкретно. Занырнем, блин, а дальше куда двигаться – не понять. А наугад реально нельзя, босс. Еще занесет в ад или еще куда подальше. Эти, как их?» «Ориентиры потеряны, во!» «А местные бесы?» Живо спросил Кощей. «В натуре имеются», — кивнул наш главный бес. «Только они реально не путевые какие-то, тупые однозначно. Мы парочку в городе прижали, а у них одни понты. Визжат что-то, рогами трясут. Мы в натуре по рогам им и настучали. Только, блин, толку с того ноль!» По понятиям говорить не хотят, силы над собой не чуют. Надо бы, царь-батюшка, поприжать их конкретно, а? Только мы сами с ними не справимся. Много их тут? Деловито спросил Кощей. Аристофан вместо ответа только провел ребром лапы по горлу и кивнул. Славно! Довольно протянул Кощей. И говоришь сами по себе ни под кем не ходят У натуре, батюшка займусь обрадовал его кощей, завтра с дворцом дело слажу и займусь. Надумали уже завтра дворец перенести, восхитился я, быстро вы ваше величество. Тык, умеючи хмыкнул царь батюшка, На завтра все дела отложить, будете мне помогать Ага! Мы еще те помощнички в колдунстве и переносе дворцов из точки А в точку Б. Просто кощею публика нужна для моральной поддержки, а больше для восхищения им, великим. Ну, на публике покрасоваться – это святое, сам такой. Обеспечим, конечно, и бурные аплодисменты, и восторженные вопли. Жить-то всем хочется. Хотя на самом деле это круто, вот так такие махины с места на место перекидывать. Так что аплодисменты, думаю, будут настоящие. А вы уже определились, как именно дворец стоять будет, поинтересовался я. Думаю, важно сказал царь-батюшка, опущу его в землю. Опять под землю, перебил его дед. И не надоело тебе, кощеюшка в сырости и мраке жить? «Да ты дослушай, Михалыч!» – погрозил деду Кощей. «Начиная со складов, все под землю опущу, а залы да остальные дворцовые помещения над землей возвышаться будут!» «О, классно, ваше величество!» – обрадовался я, но тут же задумался. «Это же сколько окон прорубить надо будет! Да и внешние стены облагородить, крышу опять же поставить!» Это да, согласился Кощей, хлопот много будет. Придется на работы мужичков с соседних сел сгонять, зато отстроимся всем на зависть, а врагам на страх. О, погодите, вспомнил я, а как же без Горыныча сегодня в этот Никифоров добрались? Шмат разум, пожал плечами дед, пока ты дрых, уставший отдел своих тяжких... Аристофан фыркнул, смешно сморщив пятачок. «Я у супружницы твоей и попросил шкатулку с ентем пьянчугой нам вынести. Она у тебя из кармана ее и вытащила, да нам и вручила». «Понятно», – протянул я, а сам подумал, что надо будет с Варей провести беседу. «По карманам шарить, это у нас отдельные специалисты есть, а вот в карман мужа залезть». Даже если он в этот момент после, ну, дел тяжких, как дед сказал, отдыхает, это уже как-то неправильно. — Государь, — прервал мои раздумья Колымдай, — а с армией что решать будем? Ведь тот же дворец, его охранять надо. Ну, само-то помещение мы от любого противника удержим, а прилегающая территория, да и вообще... — Армия, — вздохнул царь-батюшка армия нужна. Из кого только мы ее создавать будем. По местной волге пройтись государь, протянул полковник. Аналоги моего племени поискать. Хлопотно, покачал головой кощей. Да и долго. К тому же сам знаешь, твои земляки они не просто племя какое-то было. Это верно. Я и не знаю точно, как там было, но соплеменники Колымдая Кощея просто за отца родимого считали. Преданы ему были прямо от рождения. Что-то нахимичил царь-батюшка с ними, в магическом смысле, конечно. Поэтому никакой идеологической обработки там проводить не надо было. За Кощея эта дикая орда горой стояла, жизни не жалея. А здесь новые племена. Попробуй на свою сторону перетяни да заставь за себя сражаться. С армией у нас точно проблема». «А какие у нас есть варианты, государь?» – почтительно спросил Колымдай. «Думаю», – коротко ответил Кощей. «А вот скажи мне, полковник, какой мы хотим армию видеть? По каким характеристикам создавать ее надо? Похвастайся знаниями». Зря, что ли, тебя в академии учили. «Сейчас батюшка экзамен вояки нашего устроит», – захекал дед. «Да как врежет по результатам!» «По сапатке в натуре!» – хихикнул и Аристофан. «Тише вы!» – шикнул я. «Не мешайте Колымдаю!» «Численностью армия на первых порах!» – благодарно кивнул мне полковник. «Тысяч десять должна быть, ну, пять минимум!» Базироваться должна или у нас, или быть очень мобильной. Согласен, одобрил Кощей. Дальше. Если удастся найти бойцов, государь, отлично. Если нет, придется обучать, много времени потратим. И расходы на армию. Вывод. В идеале, государь, нужна уже обученная, готовая к походу армия, причем самовосполняющаяся, учитывая потери. Заинтересованная в победах вашего величества, а потому готовая жизнь отдать без раздумий за наше дело. Проблема, государь. Никаких идей в голову не приходит. Местных с такими характеристиками мы не найдем. С нуля армию вырастить вам быстро не удастся. Проблема. Вот... Довольно ткнул Кощей пальцем в Колымдая. «Верно мыслишь, полковник, но не переживай, есть у меня одна задумка, только обмозговать хорошенько надо». Колымдай счастливо заулыбался, безгранично веря Кощею, а мы облегченно вздохнули. Царю-батюшке запросто могла в голову прийти мысль нас на создание армии кинуть. «Ладно», – Кощей поднялся. Всем отдыхать, а завтра начинаем.